162. Май 5. -е. Я, который в тебе, и ты, который во мне. И мы, слиты с тобой воедино, уже являем собою ту ступень эволюции сознания, которая необходима для утверждения новой эпохи. От этого слияния последует все, нужное для дальнейшего расширения сознания. Не загромождение фактами, но именно… Подготовленность аппарата к приятию новых энергий и пониманию их требуется от человека этой эпохи. Лучшая готовность человеческого аппарата к восприятию новых энергий, чем загромождение сознания фактическим знанием, не синтезированным в единое понимание жизни. Синтез и космическое знание неотделимы друг от друга. Быстро развивается. и идет гигантскими шагами вперед современная наука, но сокровенное знание человечеств, планет нашей Солнечной системы, остается неизменным в основах своих и превышает уровень современной науки вашей планеты неизмеримо. Эти два вида знания несоизмеримы. Одно есть познание истинного в ее сокровенных аспектах, другое — внешних покровов ее. Каждый понимает, что нет предела развитию научного знания, но семь пришедших на Землю с далекой звезды дали человечеству все, что имеет оно в области научных открытий, еще больше дадут и будут давать по мере роста и расширения сознания человечества в целом. Многое можно было бы дать и сейчас, но сознание не созрело и может употребить во зло и разрушение, чему имеется немало примеров. Учителя человечества ждут веками, чтобы дать людям то или иное открытие. Когда закончится период возможности взаимоистребления людей, наука рассветет небывало, ибо будет людям широко дано из междупланетной сокровищницы космических знаний. И Сатья-Юга знаменует собою эту ступень.